Откуда я знаю? Наверное, хотел не по-настоящему. Костя, что ты на меня чикаешь? Говори по-человечески. Я чик. Чик-чик Как же я могу говорить по-человечески, если я воробей чепчик? чик чик Костя, Костя, ну, еще чепчиком обзывают я совсем его и не обзывал чептиком. Я ему сказал, «Не подай духом, Малинин, еще раз попытайся». Костя стал ругать меня за то, что я, не дожидаясь, его превратился в воробья, но я ему не стал ничего тирикать в ответ. Мне самому тоже было это неприятно. Уговаривались вместе превратиться в воробьев. И вот вам, пожалуйста, конечно, быть воробьем одному не так интересно, как вдвоем. Я махнул крыльями, взлетел, уселся на заборе злой-призлой,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 На что мне Костя прочириков. че че честное слово, сказал я, чуф-чуф-чуф, честное слово, открой глаза и увидишь. И Костя открыл свои голубые, как у девчонки, глаза. Глаза у него такие остались голубыми, воробей с голубыми глазами, здорово. Стоит на лапках, качается, хвостом сам себе равновесие помогает держать и от удивления все еще прийти в себя никак не может. А я вытер крылом под со лба и сказал, все в порядке, чуф. «Чёф! Всё в порядке!» — сказал Костя Малинин и тоже вытер крылом лоб. Мы обнялись и, подпрыгивая от радости, закружились по скамейке. Событие 11 Встреча с Бесхвостым. «Сейчас наедимся овса!» — сказал я Косте Малинину. «И помчимся, полетим!» «Куда? Можно направо, можно налево!» «Раз мы с тобой превратились, то теперь все можно!» Я поднял крыло, отставил лапку и прочитал с выражением. «Мы вольные птицы! Пора, брат, пора! Туда, где за морем белеет гора! Одним словом, куда захотим, туда и полетим! Вот такая жизнь!» Малинин засмеялся. юр -ти — сказал он. «В воробья ты превратился, а клюв у тебя остался курносом чудеса!» «Ни чуть-чуть, ни чуть чуть не чуть чуть А у тебя глаза голубыми остались, как у девчонки. Чик -чик. Я спорхнул с лавочки к луже и стал смотреться в воду.